Этой универсалистской концепции сопутствует нативистский подход, согласно которому гедонистическая классификация запахов не требует существенных культурных опор, она является функциональной с момента рождения, хотя и остаётся открытой для обучающего воздействия культуры. Тем не менее, в свете рассмотренных выше работ обо течения, нередко замыкающиеся в рамках своего кредо, могут сочетаться между собой. Варианты и инварианты не исключают друг друга, могут располагаться на разных уровнях психобиологического функционирования индивида. Сравнительно устойчивые инварианты, расположенные ближе к неприятному полюсу гедонистического пространства, немало не мешают чрезвычайной открытости и вариативности, характерной для приятного полюса. Таким образом, приобщение индивида к культуре может происходить очень рано через универсальные процессы социализации запахов, основанные либо на закреплении уже существующих гедонистических тенденций, либо на усвоении тенденций новых. Подобные феномены описаны у многих видов млекопитающих, не исключено, что они существуют и у рода человеческого. Перевод Чунихиной. Виктория Гулимова. Пять носов человека и 2500-летняя история их изучения. Инда взапреля зимы. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Рамуайлдыч свою портянку и аж заколдобился. Ильф Петров, золотой теленок. Торопиться некуда. До конца света ещё миллиард лет. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться. Стругацкие. За миллиард лет до конца света. Что же там в носу? Обоняние, несомненно, одна из самых модных тем в современной науке. Можно ли говорить о научной моде? Как бы странно ни выглядело это формулировка явления существует, и оно не так безобидно, как кажется. Настоящий учёный может достаточно равнодушно относиться к тому, что носят, на чём ездят, где отдыхают и каким мобильным телефоном пользуются престижные люди, однако ему никогда не будет безразлично, чем и почему заняты его коллеги. Даже очень сходные задачи можно решать, двигаясь в различных направлениях. А ведь известно, что хромой коллега, идущий по верной дороге, опередит рысака, сбившегося с пути. И очевидно, что чем более ловок и быстро бегущий не в ту сторону, тем дальше он от своей цели. Чтобы понять, почему столь интригующий предмет науки, как Абоняне, оказался до сих пор так опасным, мало исследовано, и каковы наши дальнейшие перспективы в познании собственных обонятельных возможностей. Придётся по-новому взглянуть на историю науки, которую почему-то любят излагать сухо и академично, при том, что она всегда была полна страсти, любви, самоотверженности и коварства, напрасных жертв и непостижимых взлётов. Популярность обоняний среди современных учёных имеет две основные причины: Первый состоит в том, что там в носу действительно очень много непонятного и интересного. Вторая в том, что об остальных органах чувств мы уже слишком много знаем. Например, каждому очевидно, что у человека имеются два глаза, два уха, язык для восприятия вкусовых ощущений и кожа, богатая тактильными рецепторами. Они позволяют получать информацию о предметах и других живых существах, прикасаясь к ним. А нос казалось бы, и тут всё ясно. Он, разумеется, один, однако замечательный объект столь живописно расположенный на лице и воспетый ещё Гоголем, сам никаких запахов не воспринимает. То, чем мы нюхаем, называется органами обоняния и находится глубоко внутри, за наружным носом. Эти загадочные структуры при ближайшем рассмотрении начинают умножаться, как кролики в штате Айова. их числом 5. Каким образом? Очень просто. Первый и общеизвестный орган обоняния небольшой участок эпителия внутри носового хода, богатый чувствительными клетками. Расположен он весьма странно, не вблизи ноздрей, что было бы естественно, поскольку именно через них в нос попадают молекулы пахучих веществ, а далеко и глубоко в верхней части носовых ходов. гораздо ближе к мозгу, чем к входным отверстиям носа. Учёные с давних времён интересовались, каким же образом запахи добираются до столь удалённого и недоступного места. Чтобы получить ответ на этот вопрос, они производили крайне трудоёмкие, а иногда и не слишком приятные опыты. Например, голову покойника разрезали вдоль и накладывали на разные участки носового хода маленькие квадратики. из розовой лакмусовой бумаги. Затем половинки головы складывали, возвращая к голове естественный вид, а в ноздре с помощью мехов вдували пары аммиака, под воздействием которых лакмус меняет цвет, из розового становясь синим. Результат озадачил экспериментаторов — По голубевшей лакмусовой квадратики были расположены гораздо ниже, чем зона обонятельных рецепторов. Это означало, что при обычном дыхании запах восприниматься не должен. Сходные опыты проделавались и на животных. Изготовив гипсовую модель носовых полостей лошади, к ним присоединяли обычную керосиновую лампу, копоть от которой втягивалась через нос. Естественно, те части модели, которых достигали частички копоти, становились чёрными, и результат, полученный на человеке, подтвердился: почернело всё, кроме тех участков, где у живой лошади расположены обонятельные клетки. Таким образом, наличие основного органа обоняния это прекрасно, но улавливать запахи только с его помощью почему-то нельзя. Как же решается проблема? Здесь на помощь приходит так называемый орган Мазера. Небольшой бугорок, расположенный на перегородке носа, примерно в средней её части, куда по худшей частицы попадает лёгкий и естественно даже при спокойном дыхании. Орган этот был найден и описан известным итальянским анатомом и гистологом Родольфо Мазера совсем недавно, всего лишь в 1943 году. И про него пока что очень мало известно, однако большинство исследователей сходятся на том, что он скорее всего выполняет функции своеобразного сторожа, проверяющего вдыхаемый воздух на наличие пахучих веществ. Пока их нет, животное дышит спокойно. Но как только сторож подаёт сигнал: "Внимание, появился запах, надо разобраться", дыхательные движения изменяются. возникает то, что мы называем принюхиванием. В результате задействуются совершенно иные мышцы, чем при обычном вдыхании воздуха, и воздушные потоки искусственно направляются именно туда, где их ожидают рецепторы основного органа обоняния. Неудивительно, что в XIX веке учёным не удалось обнаружить это явление, ведь его можно наблюдать только на живом организме, но никак не на трупе или гипсовой модели. Однако это животные. А как обстоят дела с человеком? Про человеческий орган Мазара пока почти ничего не известно. Мы даже не знаем точно, существует ли он у взрослых людей или возникает только на раннем этапе развития, а затем редуцируется наподобие зачатков хвоста. как бы то ни было, дополнительное приспособление, некая сигнализация на входе, необходимо для восприятия запахов как животным, так и человеку. Поэтому, если у людей и нет органа мозера, должен существовать какой-то другой механизм, о котором мы, возможно, до сих пор не догадываемся. Итак, два органа обоняния. Два образно выражаясь, носа уже на лицо. Но это ещё не всё. Главный нос, при всех своих ценных качествах, распознаёт запахи только высоколетучих веществ, то есть тех, что состоят из маленьких и лёгких молекул. Достаточно ли этого? Вовсе нет, поскольку существуют гораздо более увесистые пахучие вещества адоранты, без которых большинство животных не обойтись. Это феромоны. или сигнальные молекулы, через которые передается важнейшая информация. Пища. Многие предметы и химические вещества обладают запахом, но их запах может быть побочным эффектом, не имеющим отношения к той биологической роли, в которой они играют в природе. А для феромона главная задача – именно пахнуть, служить сообщением о настроении и состоянии животного, о степени его состояния. миролюбие или агрессивности, готовности к спариванию или родительских чувств.